Мы неслись по коридору, чувствуя, как удары сотрясают не только окружающее пространство, но и наши внутренности, отчего мерзкая тошнота подкатывала к горлу. Что ж это, мать его, такое происходит там, впереди? Поворот, еще поворот. И вдруг совершенно неожиданно мы оказались в огромном зале, знакомом до боли, до ночных кошмаров, до воспоминаний, которых лучше бы никогда не было. Зал монумента. Тот самый, где я впервые увидел самую главную аномалию зоны, похожую на глыбу льда, горящую изнутри бледным ровным огнем цвета чистого неба. Только сейчас она не горела, а как-то беспомощно мерцала в такт ударом. Их наносил по монументу самый настоящий средневековый таран, криво сваренный из стальных балок и обломков стальных лестниц, что были в изобилии разбросаны по залу. Тараном орудовали шесть человек которые довольно слаженно его раскачивали, а на конце толстой ржавой трубы, которая, собственно, и лупила по монументу, ярким кровавым светом горел острый кристалл, похожий на окровавленный наконечник копья. Понятно, что сокрушители монумента перепробовали многое, прежде чем додуматься до тарана. Бетонный пол возле аномалии был разворочен несколькими взрывами, видимо, не причинившими монументу ни малейшего вреда. В нескольких метрах от монумента на станке раскорячился крупнокалиберный пулемет Владимирова, возле которого валялись гильзы и пустые ленты. Там же лежал и пулеметчик с развороченной головой. Походу именно в нее прилетел рикошет от аномалии, которой по барабану любое огнестрельное оружие. А вот удары кровавым кристаллом оказались более действенными. По гладкой словно отполированной поверхности монумента змеялась заметная трещина, которая с каждым ударом становилась длиннее и ветвистее. Еще немного, и разрушители легендарной аномалии достигнут своей цели. И плевать им, что мегавыброс уничтожит и их, и зону, и всех живых существ, в ней находящихся. Фанатикам вообще положить на последствия их больных идей. Для таких людей главное — достижение цели. А что будет дальше — не их забота. Мозг еще осознавал увиденное, а руки уже действовали. Мой МП-5 отрывисто затяжкал, поливая свинцом шестерых разрушителей легенды зоны. И внезапно захлебнулся, не израсходовав и половины магазина. Твою ж душу! Сто это утыкание патрона, что для данного автомата довольно частое явление. Разбираться с проблемой времени не было. Да и толку в этом особого тоже я не видел. Японец и Хач стреляли вместе со мной, но результаты этой стрельбы были мизерными. Тела людей, раскачивающих таран, сотрясались от ударов пуль, но никто из них не упал и даже не прервал своего занятия. Оно и понятно. Когда твое тело защищено штурмовым экзоскелетом, его сложно достать даже из пулемета, что уж говорить о легком стрелковом оружии. Поэтому все, что нам с японцем оставалось, это забросить за спину бесполезные МП-5 и ринуться вперед, бегу, извлекая из ножен холодное оружие. Краем глаза я отметил, что Хащ бежит рядом с нами, при этом свой калаш не бросив грамотно. В ближнем бою из этого автомата можно расковырять экзоскелет, если, конечно, знать, где ковырять. Хотя шансы на это невелики, ибо тело, запакованное в экзо, тоже вряд ли будет стоять на месте и ждать, пока его вдумчиво и прицельно расстреляют. Те шестеро, кстати, и не думали прекращать свое занятие. Им явно было важнее расколашматить монумент. Неужели спасти свою жизнь. И до достижения цели им оставалось не так уж и много. Может, два удара, может, один. Уже понятно было. Даже если и сейчас я воткну нож в сочленение между шлемом и нагрудной броней ближайшему оператору тарана, Хайч всадит очередь прямо в забрало следующему, а японец снесет пару голов своим супермечом, все равно эти фанатики в экзо, так или иначе, успеют нанести эти свои два удара. Это значит, что наши усилия были напрасны. Значит, монумент по-любому рассыплется на куски, и зона в будущем все равно превратится в выжженную пустыню. А если оно у меня, то будущее. Какая разница, лично для меня, погибнет зона или останется такой же, какой была? Мои друзья умерли. Один вон японец остался. Да мутант, которого я слишком мало знаю для того, чтобы считать другом. Девушка, которая искренне меня любила, тоже убита а та, которую когда-то любил я, ушла к другому, после чего превратилась в монстра. В чем смысл моей жизни? В предназначении, цель которого — убивать живых существ, которых кто-то почему-то считает чудовищами? Да гори оно огнем то будущее и предназначение вместе с ним. Может, хоть Виктор Савельев найдет свою дочку и, наконец, обретет счастье. А моя жизнь лично для меня не стоит и гроша, как бесполезная батарейка — в которой не осталось энергии и ни на что более-менее существенное. Поэтому, поэтому не снижая скорости, я сунул обнаженный була нож обратно в ножны и круто изменил траекторию своего бега. «Снайпер! Нет!» Крик японца ударил мне в спину, но было уже поздно. Растрескавшийся монумент приближался, и вместе с ним приближался занесенный для последнего удара наконечник тарана, горящий зловещим адским огнем. И тогда я прыгнул вперед. Туда, в свободное пространство между тараном и самой известной аномалией зоны. Ведь для того, чтобы любой удар не стал решающим, достаточно лишь смягчить его. После чего он станет просто ударом, не достигшим цели. Огненный кристалл с хрустом проломил мою грудь и острием ткнулся в позвоночник. Странное ощущение. Боли не было. Я просто чувствовал, как мою грудную клетку распирает, словно я набрал в легкие слишком много воздуха а еще было необычно видеть вонзенную в мое тело тяжеленную стальную трубу, на которую небольшим таким фонтанчиком брызжет из меня темная кровь. Таранщик и Векза поняли, что решающий удар не удался, и попытались это исправить. Труба дернулась вместе со мной и пошла было назад, но я схватился за нее руками, уперся ногами в развороченный пол и потянул на себя, чувствуя, как проклятый огненный кристалл ломает мой позвоночник. А вот это уже было больно. Спину условно молния ударила. У меня потемнело в глазах, и я сразу перестал чувствовать нижнюю половину тела. Так обычно и бывает, когда позвоночный столб разрушен на уровне груди. Но руки мои еще работали, и я напрягал их изо всех сил, стараясь, чтобы проклятые фанатики Векза не выдернули из меня эту чертову трубу. Хотя, конечно, теперь им было уже непросто это сделать. Сквозь темный туман, медленно, наверное, заволакивающий мое зрение, я видел, как стреляет хач, приставив ствол автомата к шее одного из старанщиков, голова которого трясется в такт выстрелом и вот-вот отвалится. Видел, как японец размашистым ударом катаны отсек обе руки другого, а возвратным вонзил ее точно подзабрало шлема третьего. Видимо, клинок застрял в ране, зажатый между шлемом и нагрудной пластиной поэтому Виктор, немешкая выдернул выдернул изложен второй свой меч и, смазанным от скорости ударом, отсек голову четвертому. Двое оставшихся не сопротивлялись, хотя у каждого за спиной висел автомат, и бежать тоже не пытались. Вместо этого они с тупым упорством фанатиков все равно пытались раскачать таран, хотя сил для этого у них уже было маловато. У меня они тоже кончались, вытекая вместе с кровью, которая уже не брызгала, а хлестала из моей груди. Но все же я успел разглядеть, как Хаш, отстрелив голову одному таранщику, разрядил остаток магазинов забрало следующего, и как японец с страшным ударом меча разрубил последнего наискось от плеча до пояса. Вот уж не думал, что даже легендарный меч в руках ученика Якудзы способен рубить броневую сталь. Хотя есть историческое видео, где японский офицер перерубает мечом пулеметный ствол, поэтому кто его знает? Восток, как говорится, дело тонкое, правда, увиденное вполне могло быть бредом умирающего. Я знал, что ухожу в край вечной войны, с такими ранами не живут, и почему-то мне было не страшно, а наоборот, легко и спокойно. Оказывается, очень просто отдавать свою жизнь ради действительно хорошего дела. Это по-глупому, из-за ерунды погибать больно и обидно, а так как я сегодня нормально, так в самый раз». Я видел, как японцы и хач бегут ко мне, что-то крича на ходу. Но видел уже очень плохо. Черный туман стремительно заволакивал мне обзор, и вот уже не видно за ним ничего, а криков и подавно не слышно. Мертвая тишина окружала меня в сплошной черноте, которую неожиданно прорвало пятно призрачного света. Странно. Неужто не будет серой дороги, ведущей к темному порогу, за которым лежит край вечной войны? Или уж на худой конец страны в которую верит японец. Это всяко лучше для воина, чем пресловутый и светлый коридор, в который устремляется сознание умершего, словно подследственный в камеру сборку, туда, где ему придется кантоваться неопределенное время, пока некие высшие силы будут решать, как ему сидеть, на общике с его адскими условиями, или же на спецу, где в более комфортной обстановке ждут суда авторитетные люди» но того, что произошло дальше, я никак не ожидал. Из светлого пятна неторопливо вышла темная фигура и направилась ко мне. Я не видел ее лица, но по походке уже догадался, кто это. Сама зона решила посетить меня перед смертью. Иногда она принимает образ старой женщины для того, чтобы пообщаться с нами, простыми смертными. Я встречал ее несколько раз на своем пути, после чего обязательно становилось только хуже. Зона, суровая мать, и не жалеет нас, сталкеров, своих детей, бросая в водовороты все более опасных приключений. Кто-то говорит, что так она закаляет нас, кто-то считает, что испытывает. Я же уверен, что она просто издевается над людьми, рискнувшими бросить ей вызов, придя на зараженные земли в поисках удачи, так же, как монумент, ее порождение, исполняет желания несчастных простаков таким образом, что лучше бы и не желал ничего тот, кто так стремился достичь самой знаменитой аномалии зоны. «Зачем же ты тогда спас меня только что, если так плохо думаешь обо мне?» Она приблизилась и встала в двух шагах от меня. Такая же, как и раньше. Годы изрядно согнули эту старую женщину. Ее когда-то зеленое платье было под стать хозяйке. Ветхое, выцветшее, местами искусно залатанное. Она опиралась на кулику странной расцветки, Ярко-желтую синюю рукоятью, а в левой руке крепко держала плетеную овоську, из которой выглядывали пакет молока, бутылка кефира и батон хлеба, которые в данной обстановке смотрели странно и неуместно. Впрочем, ничего удивительного. Что бы ни происходило на свете, зона не меняется. Время не властно над ней, и даже если нависнет опасность над ее сверкающим сердцем, всегда найдется идиот который прикроет его своим телом от смертельного удара. «Не знаю», — сказал я, и удивился. Думал, что выхоркну слова вместе с кровью, если, конечно, сумею их произнести. Но ничего такого не произошло. Впрочем, слов тоже не было, как и движения моих губ. Я словно стал частью тьмы, уже поглотившей меня. А тьма, как известно, не умеет разговаривать и плеваться человеческой кровью. Но, тем не менее, зона поняла меня. Ее живые внимательные глаза цвета черного грозового неба словно смотрели прямо в мою душу, пронзая ее взглядом насквозь, выворачивая наизнанку. — Перед таким взглядом не солжешь, не скроешь того, что очень хотелось бы утаить. — Знаешь, — покачала она головой, — все ты знаешь, сталкер. Просто ты такой, не можешь иначе. Я же тебе все сказала еще в первую нашу встречу, а ты не услышал. Не захотел услышать и понять. Сегодня ты вновь выполнил свое предназначение, которое ненавидишь, и которое давно уже стало частью тебя. Как бы и не хотел ты перестать быть самим собой, не получится у тебя это никогда. Ты всегда останешься тем, кто ты есть, снайпером, человеком. Потому я тебя и выбрала. Выбрала для того, чтобы отнять все, что мне было дорого, — горько усмехнулся я. Жизнь не в счет. Она для меня не особо ценна, и ты это знаешь. — Знаю, — кивнула старушка, — и поэтому я здесь, чтобы вернуть тебе долг жизни, священный во всех вселенных роз миров. Сегодня ты спас меня от гибели, поэтому проси все, что захочешь. Мои возможности не беспредельны, но я постараюсь, чтобы ты получил то, что заслуживаешь. — Ну да, — хмыкнул я, отчего тьма недовольно колыхнулась, словно черный занавес, потревоженный зрителем, тайком пробравшимся за сцену а потом мне или балка упадет на голову вместо денег, или глаза вывалятся, либо превращусь в серебряную статую наподобие директора. Сегодня все будет по-другому, — покачала головой зона. Хочешь, Маша к тебе вернется? Не мутантом, а реальной женщиной, любящей, настоящей. Или Рута живет. Не мертвецом зомби придет к тебе, а девушкой, которую ты помнишь, хоть и всеми силами стараешься забыть. «В нее и любовь к тебе вкладывать не придется, она ради нее умерла, и ты это тоже знаешь». Зона не изменила себе, как всегда била по самому больному. В гробу я видал такую закалку и такие испытания, когда она, распроклятая, даже умереть не дает по-человечески, на пороге чертогов сестры продолжая мучить. «Не надо мне от тебя ничего», — глухо проговорил я. «Если я сам не смог изменить свое прошлое, То пусть оно останется в прошлом. Но коли вправду хочешь помочь, отправь японца к его дочери. Она единственная, что у него осталось. Зона молчала, внимательно глядя на меня, словно ученый, изучающий невиданного ранее мутанта. «Не понимаю я тебя, сталкер», — наконец проговорила она. «Почему ты всегда и всех просишь за других? Не пора ли о себе подумать?» «Чего уж тут думать», — невесело хмыкнул я. Поздно думать-то. Помираю я, Зона. Если только уже не помер, и ты со своими беседами есть не что иное, как посмертные глюки сдохшего мозга, что-то типа конвульсий. Последнего дрыганья напоследок. Нет, ты сегодня не умрешь, — покачала головой Зона. Никогда никому должна не была и сейчас не собираюсь. А еще, человек, я вижу твое настоящее желание, и ты обретешь то, что заслужил». Тьма становилась все гуще, и в ней быстро тонуло светлое пятно, в котором еще можно было различить силуэт старухи, уходящей вдаль. Но продолжалось это недолго. Внезапно резкая боль в груди заставила меня невольно вскрикнуть. И я услышал свой крик, которого не должно было быть: не орут с развороченной грудью, нечем, когда ребра сломаны, а легкие порваны их обломками в лоскуты. Но я орал от боли, одновременно пытаясь проморгаться, чтоб разогнать темень перед глазами. Которая, кстати, очень неохотно разгонялась. При этом я чувствовал, что кто-то или что-то со страшной силой давит мне на грудь прямо под ключицами. Настолько сильно, что мне ничего не оставалось делать, как рубануть предплечьем, словно топором, потому что давило. Получилось не очень. Слава получилось. Я словно по стальной палке ударил. Но, по крайней мере, я понял, что у меня есть предплечье, и, соответственно, остальное тело, которое умеет чувствовать боль. Которое, кстати, после моего удара отпустило. «Как ты это сделал?» — раздался слегка шепелявый голос над моей головой. «Давление на точке ЮФУ применяется при рефлекторной остановке дыхания, возникшей после сильного удара в грудь или солнечное сплетение», — ответил обычный невозмутимый голос, в котором я на этот раз с удивлением услышал тревогу. «Опять ты со своими точками!» — прохрипел я и закашлялся. Но на этот раз не кровью, а элементарно своими же собственными слюнями, которые натекли в пасть и сейчас попали в дыхательное горло. Я кашлял надрывно и с удовольствием, осознавая, что жив и что вновь, пусть смутно пока, могу видеть японца и уродливого ктулху, не мигая смотрящего на меня своими белыми глазками и озабоченно шевелящего ротовыми щупальцами. «Удивительно! Разве я не умер?» Своими же глазами видел, как меня разворотило тем тараном до самого позвоночника. О чем я и спросил, прокашлившись наконец и приподнимаясь на локте с бетонного холодного пола, на котором лежал. «А я разве не окочурился?» «Мы думали, что да», — кивнул японец. И я и Хаш видели, что тебя проткнуло тараном. Вроде видели, а может и нет. В горячке боя чего только не почудится». «Дедушка говорил, что двоих не глючит», — авторитетно заявил Хач. «Так-то оно так», — согласился японец. «Но потом, когда мы разделались с этими психами, глядим, ты лежишь на полу, спиной к монументу прислонившись, а возле тебя рассыпаны осколки того здоровенного кроваво-красного кристалла, что был засунут в трубу тарана. Получается, он в тебя ударил и рассыпался, а нам показалось, что он тебя пропорол, И это из тебя кровь хлестанула. Хилая версия, — скривился Ктулху, будто хлебнул несвежей крови. Но другой у нас нету. Короче, остановимся на том, что ты жив, и вместе мы спасли зону от большого выброса. И вновь нарушили законы Икудзы, запрещающие влиять на ход времени, — мрачно заметил японец. Да так ли уж нужно соблюдать закон, который одобряет гибель многих живых существ, — пожал плечами Хач. «По мне, так нафиг такой закон не нужен», — сказал и прислушался. В тоннеле, через который мы пришли, слышался отдаленный гул, похожий на удары многих кованых ботинок по бетонному полу. «Похоже, штурмовики повыскакивали из своих танков и теперь ломятся сюда спасать зону», — заметил японец. «Поэтому нам точно пора сваливать», — продолжил мысль Хач. «Хома обычно стреляют, а потом думают». «Разумеется, к вам это не относится, но исключения лишь подтверждают правила. Первый раз встречаю Ктулху, который умеет так евато выражаться», — сказал я, вставая на ноги. «Странно. Даже если смерть от тарана и беседа с зоной мне привиделась, и я реально всего лишь получил с размаху стальной трубой в душу, грудь должна была болеть. Хоть немного. Но она не болела, словно ничего и не было». С таких раскладов не мудрено поверить, что увиденное в бреду и вправду было реальностью. И тут я увидел. Оно торчало из кучи обломков того кристалла, что разрушился, ударив меня. Стальной хвостик с дырочкой типа для того, чтобы к нему веревку привязывать. Или при случае череп кому-нибудь проломить, держась за запрессованную резиной надежную рукоять. Хвостик как раз торчал из нее. То есть я был в этом не уверен». Но внезапно во мне вспыхнула надежда, что там, под кучкой блекло красных кристаллов, потерявших свою яркость, лежит засыпанная знакомая рукоятка вместе с тем, что к ней прилагалось. Меня аж пошатнуло от той мысли, а может, от слабости после пережитого. Но я устоял на ногах и шагнул к монументу, у подножия которого лежала та кучка. «Валить надо отсюда, Хома!» — с тревогой в голосе проговорил Ктулху. «И срочно!» Он прав поддержал его японец. «Не тормози, снайпер, а то все здесь полежим. Но я уже встал на одно колено, взялся за хвостик и потянул, не веря своим глазам, и от всего сердца мысленно прося зону, чтобы происходящее было не сном, не посттравматическим бредом, а реальностью. И голосом тоже попросил на всякий случай, прошептав «Не обмани, пожалуйста». Хотя с чего я взял, что она может обмануть? Убить? Запросто». Поиздеваться, унизить, втоптать в грязь, превратить в животное, как нечего делать. А врать? Нет, врать она не умеет. Ей это просто незачем. И зря воют неудачники над осколками своих разбитых надежд, мол, зона обманула, обвела вокруг пальца. Это они сами себя обманули, решив, что она так вот запросто бросится исполнять их шкурные желания. Подарки зоны нужно заслужить потом, кровью, А иной раз и своей жизнью, отданной ради нее, легко и просто. Я держал в руках нож. Широкий и надежный, всунутый в черные пластиковые ножны, с выдавленной на нем надписью S.S.C.H. Еле слышно щелкнул пластиковый ограничитель, когда я потянул за рукоять, и в неверном бледном свете растрескавшегося монумента холодно сверкнула голубоватая сталь клинка. Это была бритва, моя бритва». «Мой старый боевой товарищ, восстановленный зоной, очищенный ею от черноты и вновь подаренный мне. Я прям почувствовал почти человеческое тепло, исходящее от резиновой рукояти, словно от рукопожатия не раз спасавшего твою жизнь друга, которого ты считал погибшим. «Спасибо, зона!» — прошептал я, стараясь проглотить комок, внезапно подкативший к горлу. «От всей души спасибо!» «А ведь не успеем мы теперь уйти!» — спокойно сказал Савельев, вытаскивая из-за спины свой МП-5, что болтался там на ремне до поры до времени. — Через минуту те штурмовики будут здесь, а может, и меньше. — Зато у снайпера теперь два ножа, — проворчал Хач. — Хотя старый мне нравился больше. И клинок поуже, и полегче этого будет. А значит, как следствие, в бою маневреннее. — Держи, — сказал я, отстегивая от пояса нож Андрея Мака и протягивая мутанту. — Дарю. Его сделал хороший человек, так что не используй этот нож во зло. — Да как можно? — возмутился Ктулху. — Если только по-доброму какому году горло перерезать. Ну или там колбасы настрогать. Конечно, во зло не буду, как можно. Если только сейчас выживем, в чем я сильно сомневаюсь. Усиленная эхом тоннеля дробь, выбиваемая из пола подкованными берцами, приближалась. Судя по звуку, Сюда ломится не меньше роты. Конечно, сейчас бы гранаты не помешали, но гранат у нас не было. А было три автомата, в одном из которых я сейчас лихорадочно устранял утыхание патрона. Хорошая машинка МП-3, но уж больно европейская, капризная и со своими закидонами, которые в бою могут стать фатальными для владельца этого оружия. Чем больше воюю, тем чаще убеждаюсь, что нет на свете автомата лучше нашего российского калаша. Хоть и понятно было, что даже с тремя автоматами против роты вооруженных бойцов нам ловить нечего, но все же готовились мы к встрече, а как иначе? Вон японец на одно колено встал, ловя в прицел выход из тоннеля. Хач вообще залег, заправив ротовые щупальца под приклад, чтоб не мешались при стрельбе. Да и я, справившись с проблемой нажатием на рукоятку затвора, снял его с задержки. Автомат вкусно клацнул, готовый к стрельбе. Что ж, надеюсь, на этот раз не подведет. Первые силуэты появились из тоннеля и, завидев нас, немедленно принялись стрелять. Но на бегу это хуже получается, чем со стационарной позиции, подготовленной заранее. Три наших автомата замолотили одновременно, пыляясь злыми короткими очередями. Кто-то закричал и упал. Те, кому повезло больше, шустро залегли и открыли ответный огонь. Беспорядочный, неприцельный так называемый заградительный. чтобы мы тоже залегли и смирно ждали, пока численно превосходящий противник обойдет нас с двух сторон, возьмет в клещи и спокойно расстреляет, словно в тире. Известная тактика, которую я ждал. «Отходим к монументу!» — проорал я. «За него! Быстрее!» План был не так уж плох. Тогда бы свет, исходящий от монумента, слепил тех, кто пытался нас подстрелить со стороны тоннеля. Плюс сама аномалия загораживала нас от стрелков. А мы бы могли без проблем отстреливать тех, кто пытался нас обойти. Долго ли? Да кто ж знает. Но другого плана все равно не было. А лучше бы был, потому что нападающие запасались гранатометами со сколочными выстрелами, как минимум двумя. Хотя нам бы и одного за глаза хватило. Первый выстрел, прошелестев над нашими головами, улетел куда-то далеко, в недра огромного зала. А вот второй долбанул прямо в монумент, который почему-то довольно сильно трещал все это время, словно кто-то ломал его изнутри. Осколки просвистели над нами, некоторые из них с визгом отрекошетили от пола. И тут же сквозь зубы застонал японец. Твою ж душу, походу, зацепило его. А там, возле выхода из тоннеля, двое гранатометчиков уже наверняка неторопливо так основательно перезаряжают свои РПГ. Чего им суетиться, когда их куча автоматчиков прикрывает? А нас только монумент, который того и гляди развалится, почти напрочь развороченный тараном. Я бросился к японцу, мельком бросив взгляд на аномалию, и удивился. Монумент больше не был покрыт сетью трещин. Последние мелкие прямо на глазах затягивались на нем, и одновременно в глубине аномалии, практически уже полностью самовосстановившейся, зарождалось что-то еще. Очень яркое, похожее на маленькое белое солнце, на которое уже сейчас невозможно было смотреть. Да я, в общем-то, и не собирался его рассматривать. Сейчас мне гораздо более важно было выяснить, что с японцем, которому явно было не особо хорошо. Правая рука у него повисла плетью, а выше локтя на черной одежде стремительно расплывалось еще более черное пятно. И при этом Виктор пытался стрелять с левой, перехватив у нее компактный автомат. Погано, ох, как погано. Если рукав так быстро темнеет, значит, скорее всего, плечевую артерию рванула. Сейчас главное перетянуть руку выше раны, а потом... Потом это только в кино с героями все зашибись после таких ранений в плечо. А в жизни, если человека сразу не определить в очень хорошую больницу, где есть не только хирургический корпус, но и отделение микрохирургии, то рука обычно подлежит ампутации. Если не сразу, то через несколько дней точно, когда в ней ниже травмы начнутся необратимые процессы вследствие отсутствия нормального кровотока. Все это промелькнуло у меня в голове, пока я несся к японцу под свист пуль, набегу, забросив за спину автомат и доставая из нарукавного кармана жгут, который опытный боец запасает первым делом вместе с аптечкой и лишь потом начинает заниматься оружием и остальным снаряжением. Я понимал, что сейчас реально работает по врагу только автомат Хаша, Но и японца я не мог оставить истекать кровью. Поэтому сделал выбор. Конечно, неразумный в данной ситуации с точки зрения тактики боя. Но, с другой стороны, воевать против фроты штурмовиков изначально было не слишком здравой идеей. «Прикрывай», — заорал я Хащу, падая на брюхо возле Виктора. «Перетянуть раненую руку можно и в столь неудобном положении». А так все меньше вероятности, что меня самого заденет. Тогда и первую помощь оказывать будет некому. — Какой нах прикрывай? — рявкнул в ответ мутант. — Они с двух сторон обходят, а те уроды сейчас из гранатометов снова шарахнут. Я и без хаща знал, что нам кранты. Но все равно мотал жгут руками, скользкими от крови Виктора, которая толчками била из раны в рукаве. Настоящий сталкер всегда обязан бороться до конца и за свою жизнь, и за жизнь товарища, которая порой важнее своей бывает. Иначе какой он нахрен сталкер? А потом снова долбанули гранатометы. Почти одновременно двойным характерным хлопком, который ни с чем не спутаешь. Они не могли промахнуться. Мы были прижаты огнем к бетону, и по вспышкам выстрелов хаща гранатометчики теперь точно знали, куда стрелять. Они и не промахнулись. Яркая вспышка резанула по глазам, все тело пронзило острая, нестерпимая боль. И сразу же следом я почувствовал, как этот мир, эта реальность, стремительно отдаляется от меня, будто мое тело вырвали из нее и выбросили в пустоту, как чужеродный элемент, причиняющий лишь беспокойство и потому совершенно ненужный.